Джеки Коллинз. Мир полон женатых мужчин. Мир полон разведенных женщин. Романы. Перевод с английского Герасимова и других. Москва. ЗАО. Издательство Эксмо Пресс. 1997 год. Мир полон женатых мужчин. Глава первая.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 вздохнув она потянулась под простыней дай сигарету дорогой дэвид извлек из пачки сигарету и протянул клади она сделала глубокую затяжку хочешь услышать еще о моем бурном прошлом я хочу знать о тебе все она улыбнулась ты душка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 но проявила понимание. Клаудиа позвонила своему приятелю и отменила свидание. Они ели каннелони, болтали, держались за руки. Так все и началось. Клаудиа вернулась из ванны. — Дорогой, что ты делал? — спросила она.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 — Нет, не сможете. Я люблю моего мужа. У меня двое чудесных детей, я довольна своей жизнью. Пожалуйста, покиньте автомобиль. Ее тирада не произвела на поло никакого впечатления. — Я бы хотел увидеть вас опять. Мне кажется, вы нуждаетесь в человеке вроде меня. Он открыл дверцу и вышел из машины.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 Извините, что вытащил вас из ванны. Вечеринка начнется не раньше десяти, так что если передумаете, мой номер Хамстед ноль девять девятьсот одиннадцать. Пока. Он положил трубку ноль две девятки две единицы легко запомнить. Ленда поежилась и быстро прошла в ванную.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 а крупные полные груди — упругими. Она надела черный пеньюар. Он соблазнительно облегал тело. Линде понравилось, как она выглядит. Она наложила на лицо легкий макияж и причесалась. Потом выключила телевизор и включила стереопроигрыватель. Сенатора...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 Мне пришлось поехать в Манчестер. Я выпил. Не хочу рисковать и возвращаться сейчас назад. Погода отвратительная. Я выйду рано утром и буду дома к восьми. — Но, Дэвид, я ведь жду тебя. Она старалась говорить приветливо. — Почему ты не позвонил мне раньше? — Уже почти десять, а ты обещал быть дома к девяти.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 И я не могу. Тут рядом люди. Увидимся завтра. Сухо, бесстрастно произнес Дэвид. Пока. Линия отключилась. Мгновение Линда сидела, пытаясь соладать с душившим ее чувством обиды и разочарования. Он положил трубку, не дождавшись, пока она, Линда, попрощается с ним.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 Глава третья. Дэвид и Клаудия вернулись в квартиру девушки к четырем часам. Клаудия жила в доме, расположенном на окраине Найтсбриджа. Квартира находилась на верхнем этаже здания с садом на крыше. Дэвид удивлялся, как она может снимать такие апартаменты.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 конце концов он решил, что у нее, вероятно, есть богатый отец, хотя это не вязалось с той информацией, которую он располагал. По словам Клаудии, она покинула родительский дом в пятнадцатилетнем возрасте. Пять лет тому назад девушка прибыла в Лондон с твердым намерением стать кинозвездой. Сейчас она была двадцатилетней красавицей.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 Тебе пора вставать. Уже перевалила за полночь. Женушка тебя заждалась. Она лениво потянулась. — Не будь злючкой. Пожалуй, я останусь. Она поцеловала его. Они позвонили Линде, и Клаудия сыграла роль телефонистки. Тогда звонок...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 она продолжала читать не отвечая ему. Всего хорошего, сказал он, и ушел. В коридоре возле двери Дэвид тотчас пожалел о своем поступке. Он не мог поехать сейчас домой. Дэвид подумал о примирении с Клаудией, но это было невозможно. Сдавшись сейчас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 Ей показалось, что ее элегантное синее платье выглядит здесь неуместно роскошно. Пол сказал, что у нее прекрасный вид, и они спустились в левую комнату. Рыжая девушка закончила свой стриптиз, она сидела на полу, накрывшись чем-то свитером. Когда Пол проходил мимо нее, она схватила его за ногу. «Эй, красавчик, хочешь меня?»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 И она уже забыла, насколько волнующим может быть поцелуй. А вот вы где. Благий голос показался Линде знакомым. В нем явно присутствовали ноты гнева. Пол выпрямился. Рядом с ним стояла Мелани. Пшеничные волосы падали на худенькое, поразовевшее лицо девушки.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 У индейца хлынула кровь из носа. Линда внезапно затошнила. Она пробралась к двери и вышла из дома. Прохладный воздух слегка отрезвил ее. Линда села в свой мини. Наконец появился Пол. «Я забеспокоился, решив, что ты бросила меня».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 Ей и так, похоже, раздражали его частые отлучки. Возможно, она уже заподозрила что-то, хотя на протяжении многих лет ему удавалось скрывать от нее свои связи с женщинами. В любом случае, он сможет увидеть Клаудио. Дэвид приступил к деловым звонкам. Дети ворвались в дом ровно в четыре часа. Отец Линды всегда был пунктуален.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 Она будет демонстрировать нашу продукцию. По-моему, выступление должно начаться уже скоро, так что мне пора отвезти ее к Филиппу Эббетсону. — Хорошо, — мисс Паркер, — сказал Нэт Райс. — Договоримся обо всем позже. — Отлично. Она одарила всю группу лучезарной улыбкой и последовала за Дэвидом.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 — тихо произнес он, еще сильнее сдавив ее предплечье. — Если ты меня не отпустишь, я устрою сцену, — негромко заявила она. — Я устала от твоих советов, как мне вести себя и что делать. Я ничья ты то жена, вынуждена отвечать на вопросы и отчитываться за каждую секунду жизни. В этот момент к ним подбежал Филипп Эбботсон. — Что происходит? — спросил он. — Клаудия, ты опоздал на час. Мы ждали тебя, чтобы торжественно открыть декорации. Переоденься, ради бога. — По-твоему, мы хотим провести тут всю ночь? Он пристально поглядел на Дэвида и торопливо увел Клавдию. Нэт Райс незаметно подкрался к Дэвиду. Его пухлая, сдобная жена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 выхватил из полутьмы ботафорскую сцену, сооруженную в углу. Филипп Эбботсон замер у микрофона. Когда разговоры стихли, он разразился длинной речью, посвященной мылу прекрасной нимфы. Он был хорошим специалистом по рекламе и умел преподнести публике кусок простого мыла так, словно это слиток золота.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 Ее лицо с толстым слоем косметики от элизабет Арден» было немного грубоватым, кричаще ярким. Она пользовалась духами с запахом мускуса, который обрушивался на людей, подобно всей ее личности. Она говорила пронзительным голосом, и речь была насыщена словами «Дорогуша», «Милочка» и «О, Боже!».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 обняв линду он принялся непринужденно беседовать с гроссманами дорогой перебила его жена как зовут девушку рекламировавшую мыло прекрасной нимфа что дэвида мгновенно охватило чувство вины почему ты спрашиваешь линда как то странно посмотрел на него или ему это показалось Я должна иметь для этого особые причины?» Он ощутил напряжение, заполнившее паузу, и ответил. «Нет, конечно. Это Клаудия Паркер. Почему она тебя интересует?» Джей покачал головой. «Никогда о ней не слышал». «А в чем дело?» — спросил Дэвид. «Помнишь...»